Сатурнин и его приспешники сдались на восьмой день декабря. А на девятый день Гаймарий вновь созвал Центуриатное собрание и выслушал заявления от кандидатов на должность курульных магистратов. Луций Корнелий Сулла не потрудился прийти в Септу. Он был занят другими делами. Например, вел длинные беседы с Цепионом-младшим и Метеллом-свиненком. Еще он умудрился навестить Аврелию, хотя от Публия Рутилия Руфа знал, что она в безопасности, и что Луций Декумий не пустил своих людей на форум. 10 декабря вновь избранные народные трибуны приступили к своим обязанностям. Но двое из них, Сатурнин и Аквиций, были заперты в сенате, и все беспокоились что толпа появится опять, ибо казалось, что больше всего черни интересуют дела народных трибунов. Марий не разрешил своей маленькой армии ходить на форум с мечами. Базилику порция он приказал закрыть для торговцев и банкиров и использовать только как хранилище для оружия и доспехов. На первом этаже той ее стороны, что выходила к зданию Сената, находились помещения коллегии народных трибунов. Именно здесь восемь трибунов, не принимавших участие в мятеже Сатурнина, должны были собраться на рассвете и как можно быстрее провести первое заседание Народного Собрания. Отсутствие двух трибунов приказано было игнорировать. Рассвет еще не наступил, и форум был пуст. Цепион-младший и Метел Пий-свиненок со своим отрядом двигались вниз по Аргилету к курии гостилия Им пришлось сделать большой крюк, чтобы охрана не заметила их. Когда они окружили Курию, то обнаружили, что поблизости больше никого нет. Они принесли с собой длинные лестницы, которые приставили сейчас к обеим сторонам здания. Лестницы как раз доставали до древних веерообразных черепиц карниза, поросших лишайником и очень ломких. «Помните», — обратился Цепион к своему отряду, — «Не пользоваться мечом!» Так сказал Луций Карнелий. «Мы должны неукоснительно выполнять приказы Гая Мария. Никакого оружия!» Один за другим они взбирались по лестницам, и вот уже все пятьдесят человек расположились на краю невысокой крыши, где, как выяснилось, можно было удобно устроиться. И там, в темноте, они ждали, пока бледный, сизо-серый свет на востоке не сменился ярко-золотым. Первые лучи солнца робко показались из-за Эсквелинского холма и осветили крышу здания Сената. Внизу начали уже появляться люди, но приставные лестницы были тоже подняты на крышу Курии, и никто не заметил ничего подозрительного, потому что никому и в голову не пришло посмотреть наверх. «Начали!» Крикнул цепион. Быстро! Луций Корнели предупредил их, что времени будет очень мало. Они начали снимать черепицу с настилом между массивными кедровыми балками. В помещении, открывшееся внизу, хлынул свет. Пятнадцать бледных лиц, скорее удивленных, нежели испуганных, уставились наверх. А каждый на крыше, поспешно собрав возле себя кучу черепицы, принялся метать обломки в пролом прямо в эти лица. Сатурнин и Луций Эквиций упали сразу. Некоторые узники спохватились и попытались укрыться в дальних углах зала, но молодые люди на крыше чрезвычайно быстро наловчились попадать точно в цель. В зале не имелось никакой мебели. Обычно посетители захватывали с собой стулья, а служащие из Сената приносили пару столов из сенатских зданий, расположенных совсем близко, на Аргилете. Поэтому узникам нечем было защищаться от падающих обломков. Битая черепица, тяжелые осколки с очень острыми краями, оказалась куда более эффективным оружием, чем предполагал Сулла. К тому времени, как Мари и его легаты, в том числе и Сулла, явились туда, все уже было закончено. Молодые люди спустились по лестницам на землю и стояли совершенно спокойно. Никто из них и не собирался убегать. Должен ли я арестовать их? спросил Сулла Мария. Марий вздрогнул. Вопрос вырвал его из глубоких раздумий. — Нет, — сказал он, — пусть остаются на месте. И взглянул на Суллу с немым вопросом в глазах. Сулла еле заметно подмигнул. Ответ был получен. — Откройте двери, — приказал Мари ликтором. Лучи раннего солнца, пронзая медленно оседающую пыль, Озаряли разбросанные по всему полу осколки, покрытые лишайником черепицы. Поверхность сколов была ржаво-красной, почти цвета крови. В разных позах, полузасыпанные обломками, застыли пятнадцать тел. «Только ты, принц Сената, и я. Больше никто!» — распорядился Марий. Вместе они вошли в зал. Вместе переходили от одного тела к другому в поисках живых. В Сатурнина попали так точно, что он даже не попытался защититься. Он весь был покрыт черепичным крошевом, а когда лицо обмахнули от обломков, то Сатурнин уставился невидящими глазами в пролом в крыше, на небо. Его черные ресницы слиплись от красноватой пыли. Скавр наклонился, чтобы закрыть ему глаза, и брезгливо поморщился. Так много мусора лежало на высохших глазных яблоках, что веки отказывались опускаться. Луцию Эквицию досталось больше всех. На нем не осталось ни одного живого места. Марию и Скавру потребовалось немало времени, чтобы раскидать все обломки и освободить его. Соуфей убежал в угол и умер там от черепка, который, видимо, отскочил от пола и как толстый наконечник длинного римского копья впился жертве в шею. Голова была почти отрезана. А в Тита Лабиена? Попал длинный конец цельной черепицы, вонзился прямо в поясницу и рассек по позвоночнику почти до самого низа. Марий и Скавр коротко посовещались между собой. — И как мне поступить с этими молодыми болванами? — спросил Марий. — А что ты можешь с ними сделать? Правая половина верхней губы Мария поднялась. — Перестань, принцепс! «Возьми же хоть что-нибудь и на свои тощие старые плечи. Обещаю, тебе не удастся отвертеться от всего этого. Или поддерживай меня, или будь готов к борьбе. Но в таком случае здесь все будет выглядеть так, как после женского праздника Бон Идеа. «Хорошо, хорошо!» — раздраженно ответил Скавр. «Я не хотел сказать, что не собираюсь поддерживать тебя. Ты педантичный крестьянин! Я имел в виду только то, что сказал Что ты можешь в данном случае сделать? Властью, данной мне постановлением Сената, я могу поступить как угодно. Могу арестовать всех этих храбрецов, могу отправить их по домам, даже не сделав им выговора. Что ты предпочитаешь? Из соображений целесообразности лучше всего отослать всех по домам. Если действовать по закону, следует арестовать их и обвинить в убийстве соотечественников римлян. «Поскольку узников не судили, они все еще оставались римскими гражданами, когда встретили смерть!» Марий вскинул свою единственную подвижную бровь. «Так какое же решение я должен принять, Принцепс? Целесообразное или принципиальное?» Скавр пожал плечами. «Целесообразное, Гаймарий, целесообразное! Ты это знаешь, и я знаю!» Принципиальным решением ты загонишь в дерево Рима такой клин, что весь мир рухнет вместе с ним. Они вышли на открытый воздух и остановились на верхней ступени лестницы Сената. На них смотрело несколько сотен лиц. А за этими несколькими сотнями форум был безлюден и чист, сонный, купающийся в лучах утреннего солнца. «Объявляю всеобщую амнистию!» Как можно громче крикнул Марий. «Идите домой!» Обратился он к молодым друзьям Луция Корнелия Суллы. «Вы вместе со всеми освобождаетесь от ответственности!» Он снова заговорил с сенаторами. «Где народные трибуны? Здесь? Хорошо. Толпы нет. Созывайте ваше собрание. Первой повесткой дня будут выборы еще двух трибунов». Луций Аппулей Сатурнин и Луций Эквиций мертвы. Старший ликтор пошли за своими людьми и общественными рабами. Пусть очистят Курию Гостилия. Выдайте тела их семьям, чтобы умерших похоронили с подобающими почестями, ибо их не судили за преступления, и поэтому они все еще считаются римскими гражданами, занимающими высокое положение. Гаймарий сошел со ступенек, и пересек Ростру, так как был старшим консулом и наблюдателем инаугурации новых народных трибунов. Если бы он был патрицием, эту обязанность выполнили бы его младшие коллеги. Один из консулов обязательно должен быть плебеем, чтобы иметь право присутствовать на народном собрании. А потом это произошло. Может быть потому, что хорошо поработала молва, распространяясь, как всегда, со скоростью солнечных лучей. Форум стал заполняться. Тысячи людей спешили со Сквилина, Цилийского холма, Виминала, Кверинала, Субуры, Палатина, Авентина, Оппия. Та же толпа, Гаймари сразу понял это, которая заливала форум во время выборов в народные трибуны. Чувствуя, что все неприятности позади. Со спокойным сердцем он смотрел на этот океан лиц и видел то же, что видел и Луций Апулей Сатурнин. Источник силы, еще не использованный, еще не наученный вероломству, готовый поверить своей корыстной харизме красноречивого демагога и подчиниться любому хозяину. — Это не для меня, — думал Гаймарий. Быть первым человеком в Риме по прихоти легковерных — это не победа. Я взошел наверх по курсу с Ханором старым путем, трудным путем, сражаясь с предубеждениями и уродством. Я шел по пути чести. Но, весело подумал Гаймарий, я сделаю еще один жест. Последний жест, чтобы показать Скавру и Катулу Цезарю, и Агино Барбу, и прочим, Бони, что выбери я путь Сатурнина. Они все погибли бы внутри курии под грудами черепицы, а я один правил бы Римом. Что Сатурнин? Марий? Вот кто им опасен. Ибо я по сравнению с Сатурнином, что Юпитер против Купидона. Он прошел, наконец, ростры, обращенный не к колодцу камицы, а к нижней части форума, и раскинул руки, словно хотел обхватить ими толпу, привлечь ее к себе, как отец, обнимающий своих детей. «Народ Рима, возвращайся в свои дома!» Загремел он. «Кризис миновал! Рим спасен! И я, Гай Марий, с огромным удовольствием сообщаю тебе, что вчера в Остею прибыли корабли с зерном! Весь день сегодня баржи будут подвозить зерно, а завтра... Уже можно будет покупать хлеб в государственных зернохранилищах Авентина по цене 1 сестерцей модий по цене, которая определена законом Луция Апулея Сатурнина. Однако луций Аппулей мертв, и его закон не имеет силы. Это я, Гай Марий, консул Рима, Даю тебе хлеб, народ Рима. Специальная цена будет действовать 19 дней, пока я не сложу с тебя консульские полномочия. После этого новые магистраты решат, какую цену ты будешь платить. Цена в один с это мой прощальный подарок вам Квериты, ибо я люблю вас. Я сражался за вас, и я побеждал для вас. Никогда, никогда не забывайте об этом. Дославится Рим! Он сошел с ростры под гром приветствий, воздев руки над головой с очень кривой улыбкой. С одного боку он был здоров, а с другого — болен. Катул Цезарь стоял, словно пригвожденный к месту. «Слышал?» — с трудом задыхаясь, спросил он Скавра. «Он будет девятнадцать дней даром раздавать зерно от своего имени? Казне это обойдется в тысячи талантов! К -к как он смеет!» «Хочешь подняться на ростру и возразить ему квинтлутаций?» с усмешкой усведомился Сулла. — Будь он проклят! — котул Цезарь, готов был заплакать. Скавр расхохотался. — Он опять нас обошел, квинт-лутации! Что за потрясающий человек! Как он нас и заставил нас же платить по счетам. Я ненавижу его, но клянусь всеми богами, я его обожаю. Бывают времена, Марк Эмилий, когда я тебя не понимаю, воскликнул Катул Цезарь и торжественно удалился. Ну, просто вылитый верблюд. — А я, Марк Эмилий Скавр, даже очень хорошо тебя понимаю, — произнес Сулла, смеясь еще громче, чем Скавр. Когда Главция покончил с собой и Марий амнистировал Гая Клавдия и его сторонников, Рим вздохнул свободнее. Разногласия на форуме все сочли исчерпанными, но это было не так. Юные братья Лукуллы привлекли к суду Гая-Сервилия-Авгура за измену, и страсти разгорелись с новой силой. Эмоции захлестнули сенаторов. Процесс над Авгуром расколол хороших людей. Катул-Цезарь, Скавр и их сторонники твердо стояли на стороне Лукуллов, а великий понтифик Барб и Крас-Оратор были связаны с Сервилием-Авгуром узами патронажа и дружбы. Гигантские, еще никогда невиданные толпы, заполнившие форум во время мятежа Сатурнина, рассеялись, но завсегдатые форума были тут как тут. Им не терпелось стать свидетелями слушания. Привлекали молодости пафос обоих лукуллов, которые понимали это и готовы были использовать как только могли. Ворон-лукул, младший брат, надел мужскую тогу только за несколько дней до суда. Не ему. Ни восемнадцатилетнему Луцию Лукуллу еще не требовалась бритва. Их агенты, хитро расставленные среди толпы, нашептывали зеваком, что эти двое несчастных юношей только что получили известие о смерти их высланного отца, и что в древней аристократической семье Луция Лукулла остались теперь только эти два мальчика. Больше некому защитить честь фамилии ее достоинства. Жюри, состоящее из всадников, решило заранее держаться на стороне сервилия Авгура, которого ввел в сенат его патрон, великий понтифик Агинабарб. Но на решение жюри повлияло насилие. Бывшие гладиаторы, нанятые сервилием Авгуром, попытались прервать слушание дела. Однако проворные молодые люди во главе с Цепионом-младшим и Метеллом-свиненком оттеснили этих громил со сцены, при этом убив одного из них. Жюри восприняло намек и решило отнестись к братьям Лукуллам более благосклонно, чем намеревалось прежде. «Они приговорят, Авгура!» сказал Марий Сулли. Они отошли в сторону и оттуда внимательно слушали ход разбирательства. «Действительно!» отозвался Сулла немного рассеянно. Он восторгался старшим, Луцием Лукуллом. «Великолепно!» — воскликнул он, когда юный Лукул закончил свою речь. — Мне он нравится, Гаймарий. Но на Мария юноши не произвел никакого впечатления. — Он такой же высокомерный и чопорный, каким был его отец. — Неужели ты поддерживаешь Авгура? — язвительно спросил Сулла. Стрела в цель не попала. Марий усмехнулся. — Луций Корнелий! Я бы поддержал тингетанскую обезьяну, если бы это осложнило жизнь хорошим людям, вроде нашего отсутствующего свина. — Сервилия в и есть тингетанская обезьяна, — сказал Сула. — Пожалуй, да. Он проиграет. Предсказание подтвердилось. Перед взором жюри неотступно маячили бравые молодцы Цепиона. И жюри единогласно вынесло приговор. — Дамно. Виновен. Виновен даже после того, как всех до слез растрогали душещипательные речи защитников, красца оратора и муциэс Неудивительно, что слушание закончилось дракой, которую Мари и Сулла наблюдали издали и с огромным удовольствием. Особенно, когда великий понтифик Агенобарб хлопнул по губам чересчур развеселившегося Катула Цезаря. «Клянусь Полуксом и Ленгеем!» — возрадовался Марий и принялся подзадоривать дерущихся. «Давай, Квинт Лутаций, Полукс, врешь ему!» «Неплохой классический каламбур!» — говорят все агинобарбы, клянутся, будто именно Полукс добавил красноты в их чернильные бороды, — сказал Сула, когда удар Катула Цезаря залил кровью все лицо великого понтифика. «Надеюсь!» произнес Мария, отворачиваясь, как только драка закончилась поражением Барба. что в этом ужасном году на форуме больше не будет никаких событий. Ой, я не знаю, не знаю, Гай Гаймарий, нам еще предстоят консульские выборы. Хорошо во всяком случае, что они проводятся не на форуме. Два дня спустя Марк Антоний отметил свой триумф. А еще через два дня он был избран старшим консулом. Младшим консулом стал никто иной, как Авл Пастумий Альбин, чье вторжение в Нумидию десять лет назад вызвало войну с Югуртой. «Выборщики полные ослы!» — гневно воскликнул Марий. «Худшей кандидатуры на должность младшего консула просто представить себе не могу! Одни амбиции и никакого таланта! Ха! Коротка же у них память! Не длиннее их дерьма!» — Говорят, запор вызывает тупоумие, — усмехнувшись задумчиво произнес Сула. У него вдруг появилось одно опасение. На будущих выборах он надеялся выставить свою кандидатуру в преторы, но сегодня по настроению выборщиков Центуриатного собрания почувствовал, что в будущем кандидаты, близкие к Марию, могут проиграть. — Но как же я отделю себя от этого человека, который так хорошо ко мне отнесся? — грустно спросил он себя. — К счастью, будущий год ожидается довольно скучным, так что у Авла Альбина не будет шансов все испортить, — продолжал Мари, не догадываясь, о чем думает Сулла. — Впервые за долгий период у Рима нет настоящих противников. Мы можем, наконец, передохнуть. Усилием воли Сулла отогнал мысли о должности претора, которая, как он знал, ускользнет от него. — А как же предсказание? — вдруг спросил он. — Ведь Марфа определенно сказала, что ты будешь консулом Рима семь раз. — Я и буду консулом семь раз, Луций Корнелий. — Ты веришь в это? — Верю. Сулла вздохнул. — А я был бы счастлив стать претором. Лицевой полупаралич позволял человеку издавать самые невероятные звуки. Сейчас Мари издал именно такой звук. «Ерунда — Ерунда! — бодро произнес он спустя короткое время. — Ты же настоящий консул, Луций Корнелий. И однажды ты будешь первым человеком в Риме. — Благодарю, что веришь в меня, Гай Мари. Улыбка Суллы оказалась такой же кривой, как у Марии. Учитывая нашу разницу в возрасте, мне не придется соперничать с тобой за этот титул. Мари засмеялся. Да-да! <смех> <смех> Это была бы битва титанов! <смех> <смех> Если ты освободишь курульное кресло и уйдешь из Сената, то уже не будешь первым человеком в Риме, Гай Мари. Правильно? Правильно! Но я хорошо поработал. «А как только болезнь моя пройдет, я вернусь!» «Но кто же пока будет первым человеком в Риме?» — спросил Сулла. «Скавр? Катул?» «Демо!» — рявкнул Гаймари и от души расхохотался. Никто! Вот это и есть самая лучшая шутка! Никто не сможет занять мое место!» И Сулла засмеялся тоже. Он обхватил правой рукой спину Мария и с искренней любовью стиснул его. А потом они отправились домой. Вдали виднелся капиталийский холм. Широкий луч холодного солнца отражался от позолоты квадриги богини Виктории на фронтоне храма Юпитера Всеблагого Всесильного, заливая весь Рим слепящим золотом. «Смотреть больно!» — воскликнул Сулла. Но глаз не отвел.